Глава сорок первая «Мне пора», — глянув на часы, оповестила я подруг. Время стремительно приближалось к девяти, а Ярослав мне так и не позвонил. Решив, что дрожайший супруг снова заработался, я всерьёз собралась немного поскандалить для профилактики. Но тут телефон зазвонил, и на экране высветилась любимый муж, и я довольно просияла, мгновенно забыв о своих коварных планах. «Алло, Рыжик, я собираюсь домой». Устала и как-то напряжённо произнёс муж. «Скоро буду». Пропустив мимо сознания его тон, радостно ответила я и быстро засобиралась домой. Никаких новых идей за чаепитием у нас не возникло, и хмурые друзья вслед за мной покинули жилплощадь Влады. Домой я доехала с ветерком и под бодрую музыку, Припарковалась и, пританцовывая, потопала к подъезду, но когда мой взгляд наткнулся на дрожайшего супруга, стоящего у подъезда и держащего в руках ребёнка, я резко затормозила. Встала, как вкопанная, круглыми от удивления глазами, смотря, как Ярослав аккуратно покачивает малышку, которой на вид было месяцев восемь. Тут мой муж засюсюкал и поднял девочку над головой, отчего та весело засмеялась, а у меня задёргался глаз. Потому что первая мысль, которая пришла в голову, а не его ли это дочь? Колени предательски подогнулись, а перед глазами вдруг возникла та самая брюнетка, дефилирующая по коридорам адвокатской фирмы. «Стеша!» — наконец заметил меня Ярослав. Поудобнее перехватил малышку и пошёл в мою сторону. «Шведов, где ты взял ребёнка?» — нервно уточнила я. «У соседей», — широко улыбнулся Яр. Посмотрел на меня, что-то прикинул в уме и выдал. «Это не мой ребёнок, Стеша. Это милашка. Точнее, Милана, дочка наших соседей сверху», — быстро пояснил он. «Они дома памперсы забыли и попросили присмотреть». Я с облегчением выдохнула, а когда окончательно успокоилась, посмотрела на Шведова совсем другими глазами. На то, с какой заботой он держал милашку, как улыбался ей и весело поднимал над головой. Он словно весь светился, а наружу просачивалась вся нерастраченная нежность. В этот момент во мне что-то щёлкнуло, а грудь сдавила от невыносимой любви к собственному мужу. Пока я пялилась на Шведова, К нему действительно подошла Света, наша соседка, и забрала малышку громко благодаря моего супруга за помощь. «Стефания, ты снова подумала обо мне плохо!» Иронично поинтересовался супруг, обнимая меня за плечи. «Я... вредная девчонка. Я тебе что говорил?» Ярослав мягко, но настойчиво повёл меня домой. «Кажется, меня всё ещё не отпустила ситуация с кружевным безобразием», — виновата призналась я. Мы вошли в квартиру. Ярослав отобрал у меня сумку, подошёл вплотную и взял за подбородок, вынуждая поднять голову и встретиться с ним взглядом. «Стеша, о чём ты думаешь?» «О ребёнке», — ляпнула я чистую правду. «О нашем». Его глаза сверкнули, а губы дрогнули в улыбке. Но Шведов смог сохранить серьёзное выражение лица. «Ты готова родить мне ребёнка?» «Кажется, да», — неуверенно произнесла я. После свадьбы мы с Яром сразу обговорили вопрос детей и решили, что в первую очередь я должна закончить университет и хоть немного поработать. Я не была готова стать мамой, и Яр меня не торопил ровно до этого дня. Шведов подхватил меня на руки и аккуратно понёс в комнату. Посадил на диван, а сам опустился на корточки напротив. Сгрёб мои руки в свои и так счастливо улыбнулся, что я не смогла не улыбнуться ему в ответ. «Только страшно», — призналась я. «Чего ты боишься, рыжик? А вдруг я не справлюсь? Я себя-то не могу иногда без приключений и спальни в кухню транспортировать. А как же я?» Игриво поинтересовался Яр. «Стеша, у нашего ребёнка четыре дяди, два деда, две бабушки и такая шикарная прабабушка, о которой можно только мечтать. Думаешь, мы все не справимся?» «Всё равно страшно», — произнесла я уже спокойнее. Протянув руку, Ярослав коснулся моей щеки. Нежно провёл большим пальцем по губам и гулко сглотнул. «Я с тобой, Рыжик». Если хочешь, можем ещё годик подождать. Я зажмурилась и решительно замотала головой. Нет, я готова, потому что с тобой не страшно и... Знаешь что? Что? Тихо и очень нежно спросил Яр. Я тебя люблю, майор. Так сильно, что иногда дышать сложно. И я тебя, рыжик, так сильно, что без тебя дышать совсем не получается, признался он. Обняла его за шею, вдыхая такой родной запах и крепко прижалась к сильному телу. Почувствовала, как Яр поднимается на ноги, ни на секунду не разжимая объятий. «Раз уж мы решились родить ребёнка, то я требую дочь. Такую же рыжую и с веснушками, или даже двойню. Я только крепче прижалась к мужу, дурея от счастья. А потом сына. Или двоих? «Шведов, остановись!» — засмеялась я. «Так мы до тройни дойдём». «На тройню я тоже согласен». Немного подумав, сказал Ярослав, медленно продвигаясь в сторону спальни. «Ты ведь поела у Влады, правда? Потому что я планирую прямо сейчас заняться вопросом пополнения нашей семьи. А может, ты уже беременна? Скоро узнаем», — шепнула я, притягивая мужа к себе поближе, так, чтобы наши губы наконец-то соприкоснулись.